Глава шестая Через два часа после того, как я выставил соседку, мы с Чоплей встретили курьера. Молодой пацан бурятской наружности передал объемный бумажный пакет. В такую бумагу еще чебуреки заворачивают, чтобы не испачкать руки маслом. На завязках бечевки красовалась сургучная печать. «Что за понты? Живем в просвещенный век!» а все еще красной хренью замазываем веревочные концы для пущей важности и придания солидности. Да любой шпион, в первую очередь, учится пользоваться живицей ради вскрытия таких вот сургучей. Как бы ее ни зачаровывали, но на любую хитрую гайку найдется свой болт с обратной резьбой. «Это специальная доставка», — доверительно сообщил мне курьер. — У нас всех на уши поставили, чтобы эту посылку доставил самый ответственный человек компании. — Ясное дело, пацан цену набивает, рассчитывает на чаевые. — Вот только лишнего бабла у меня нет, так что придется врубить быдлофана. Самый ответственный? И где он? — заглянул я за спину курьера. — Стоит перед вами? — чуть обиженно протянул курьер. — Скажи начальству, что они лоханулись в своей оценке. Давай, до свидания! — махнул я рукой и закрыл дверь перед самым носом мальчишки. Впрочем, этот мальчишка на вид был даже старше меня. «Да — Да-да, старше. Молодильное яблоко сработало как надо, и я из сорокапятилетнего здоровяка превратился в молодого юношу 18 лет. Даже пушок над верхней губой был так мягок, словно не знал горячего лезвия бритвы. «Мир еще не видел такого мудака!» — раздалось за дверью. «Чего?» — я тут же дернул за ручку. «Похлебалу давно не получал!» «Мир желает вам мудрого денька!» — тут же ответил курьер. «А вам что послышалось?» Я посмотрел на него, на ехидно-невинную морду, после чего не выдержал и расхохотался. Он расплылся в улыбке в ответ. — А ты реально хорош! — кивнул я и подкинул пятирублевую монету. — Лови, братец, заслужил! Монета исчезла в воздухе так быстро, что не будь я ведьмаком, то могло бы показаться чудом. На самом же деле змеиный бросок ладони курьера был изумителен, быстр резок точен. Я с одобрением кивнул. — Спасибо, господин, и приятных вам дней жизни! — с поклоном отступил курьер. — Давай, удачи тебе! — махнул я и закрыл дверь. На этот раз за перегородкой ничего грубого не звучало, только легкие удаляющиеся шаги. — Опять баблом швыряешься направо и налево? пропищала недовольная Чопля. «А потом будешь последний хер без соли доедать!» Она сидела на подлокотнике кресла и никак не могла налюбоваться на себя помолодевшую. Я как-то специально купил для нее игрушечное зеркальце, чтобы она могла прихорашиваться. С этим зеркальцем она почти не расставалась. Как и все женщины, она тщательно следила за новыми морщинами. Даже называла их по кличкам, обычно ругательным. Теперь же расплылась в улыбке, когда старые знакомые морщины сошли на нет. — Не сыв в колодец, кроха, а то вылетит воробей и трахнет! — хмыкнул я в ответ. — Если все выгорит, то будем как сыр в масле кататься. — Пока что, как улитки, по стекловате шаримся. В кармане ни шиша, и за душой ни гроша. — Да ладно тебе! Бабки за волколака еще есть! — И я тебе не сказал, что наш государь бухнул на счет десяти тысяч. Чопля едва не выронила зеркальце. Ее глазенки расширились до размера слив. Чопля! А что слышала, то и пля. Так что можно и шикануть, подруга. Погулять не погуляем, но на нормальную жизнь хватит. Я взломал сургучную печать. Тут же прозвучали колокольчики. Их звон подчеркивал идентичность печати и копировал песню «Боже, храни императора». Я бы такую печать мог сотворить за час. Но я же законопослушный ведьмак, поэтому не буду заниматься подделкой документов. Пока. В пакете оказалась гимназическая форма. Вот прямо отрада для глаз. Черная гимнастерка, черный ремень с золоченной пряжкой. На пряжке выбита императорская корона, как знак принадлежности гимназиста к высшему сословию. Брюки тоже моего любимого цвета. Лакированный козырек фуражки пустил пару зайчиков по квартире. Ему вторил и серебряный значок, на котором тоже красовалась корона под лавровыми ветвями. Штаны мало чем отличались от остальной формы. Были тут и два кожаных ремешка для книг и тетрадей. Их еще предстояло приобрести. Император зажидился на приобретение бумаги. Кожаные ремешки перетягивали ученические принадлежности. Это было отличительной чертой старшеклассников. Средние классы таскали ранцы из черной кожи с окантовкой из тюленьего меха, а младшие носили портфели. — И ты сейчас замострячишься студиозиосом или шкалером Галимым? Гимназистом, А это звучит гордо!» Чопля только прыснула в ответ и снова уткнулась в зеркальце, найдя там более интересный предмет для изучения. «Ну да, чего ей на меня пялится? У нее есть объект для исследования, вот она его и изучает». «Я же примерил одежду». «Почти в пору. Похоже, что император консультировался со своими портными». «Ну что, красив я?» Повертелся я перед Пикси. «Я бы не дала!» Тут же отреагировала Чопля. «Да я бы и не просил!» Фыркнул я в ответ. «Ладно, я в магазин пошлепал. Ты со мной?» «Персиков возьми!» Любит она персики. Вот прямо пищит от восторга, когда я приношу желтобокие плоды. Все готово продать за парочку нектаринов. «Не, я в канцелярский!» За учебниками и тетрадями, за прочей херотой. И это не помешает тебе зайти за персиками? Дернула ногой Чопля. И давай побыстрей. Вот как-нибудь доведешь ты меня. Крылья выдерну и ходить заставлю. Вах, боюсь, боюсь. Шуруй давай, а то перну в нос, когда спать будешь. Если Пикси пернет в нос ведьмаку, то он утрется. А если ведьмак... Ой, все! По-женски махнула она рукой и отвернулась. «Я же прямо в форме пошел в магазин». Послышался шорох со стороны соседских дверей. Сирены были на стреме, Следили, фиксировали. Да и насрать. Я сказал, что папу срочно вызвали на задание, а я его незаконорожденный сын. И я остался приглядывать за жилищем, следить за порядком. Как ни странно, но в эту легенду поверили. А может, это императорские заклинания так на них подействовали? Все-таки они у меня старенькие, на них много живицы тратить не нужно. Когда шел по улице, то ловил на себе заинтересованные девичьи взгляды. Да что там девичьи, мамаши на меня засматривались. Ну да, шрамы наружу рассосались, стал пригожим красавцем, покорителем женских сердец. До магазина констоваров «Ручка» дошел без приключений. Даже никакой голубь не рискнул обновить гимнастерку. Фанфарон в полном своем облачении. В магазине на меня уставился пожилой гоблин с пучком седых волос на пятнистой макушке. — Добрый день, господин гимназист. Чем могу служить? «Здравствуйте — Здравствуйте, — улыбнулся я в ответ. Мне нужны учебники, тетради, пишущие принадлежности. В общем, все то, что необходимо гимназисту выпускного класса. — А у вас какие предметы профилирующие? — Да хрен его знает! — махнул я рукой. — То есть вы учитесь, но еще не знаете основных предметов? — Черт, вот же засада! А ведь и в самом деле не знаю, чему там обучают в этой царскосельской гимназии. Я почесал затылок. Трение не принесло мудрых мыслей. Гоблин, видя мое замешательство, решил помочь. «Вы сказали, что у вас выпускной класс. Значит, изучаете закон Божий, языки, латинский, греческий и отечественный, географию и историю, математику, физику, естественную историю и философскую пропедифтику. Это все обязательные предметы». Еще физкультура, верховая езда и фехтование. А необязательные предметы. Новые языки, каллиграфия, рисование, пение, стенография и гимнастика. Новые языки? Да, эльфийский, ацтекский, энтов. Даже энтов? Эти деревяшки еще не перевелись? Молодой человек, по поводу этих благородных существ не стоит так говорить. — Они не деревяшки, как вы изволили выразиться, а хозяева тайги. — Ладно, тогда давайте мне все учебники, которые перечислили, — покачал я головой, не желая продолжать спор. — Хорошо, — кивнул гоблин. — Куда вам их прислать? — А никуда присылать не надо. Я сам их заберу. Чего лишний раз курьера гонять? — Как вам будет угодно. С полупоклоном гоблин взялся за колокольчик и сделал несколько встряхиваний. Тут же из подсобки выскочила молодая гоблинесса, страшненькая, как моя жизнь. Она взглянула на меня поросячьими глазками, после чего покосилась на хозяина магазина. — Да, папенька, чего изволите? — Собери для этого молодого господина полный набор для выпускного класса, — проговорил гоблин, — и заверни в бумагу. «Будет исполнено. Молодой господин, пока вы ожидаете, не желаете ли чаю?» — спросила гоблинесса. Гоблин сверкнул на меня глазами. «Если бы он так не сделал, то я бы, может быть, и согласился, но...» «Чай от гоблинов?» — хмыкнул я в ответ. «Вот уж дудки. После вашего чая могу круглость суммы денег не досчитаться». «Да что...» «Что вы такое говорите, сударь? Только зря обижаете!» — отмахнулась оскорбленная гоблинесса. «Да? Тогда вот вам состав вашего чая. Кровь кракена, настойка можевельника настойка альпийской полыни, слезы дракона, пердежки киморы, лимонный цветок. Ничего не упустил?» — с улыбкой произнес я. «Как выпью, так и вон из памяти час». — А за это время вы меня обчистите, обнулите банковские карты и, может быть, вырежете почку. — Почка-то нам зачем? — спросил Гоблин. — То есть со всем остальным я попал в точку? — вопросом на вопрос ответил я. — Дочка, собери умному молодому господину полный набор. Гоблин скосил глаза на дочку. — Кто знает? «Вдруг он в будущем выберет путь ведьмака?» «С такими умными надо дружить!» «И учебники поновее выбрать, а то подсунешь какое-нибудь фуфло!» — прикрикнул я. «Опять обижаете!» — протянул гоблин. «А новые учебники незачем в бумагу заворачивать!» — парировал я в ответ. Гоблин вздохнул и кивнул дочери. Через десять минут я стал обладателем двух стопок довольно-таки новых учебников, десятка тетрадей, связки карандашей и ручек. Сквозь зубы гоблин пожелал мне заходить почаще. Я подмигнул ему, когда расплачивался, и обещал привести друзей. Друзей сильных и не таких умных. Но только если буду в доле. Гоблин только вздохнул в ответ. На этом мы и расстались. Вроде бы и магазин недалеко от дома, но вот мне сегодня точно не везло на спокойное существование. Когда я преодолел половину пути и уже срезал путь по подворотне Овчарной улицы, то за спиной раздался сиплый голос. — А чё это у нас тут за умненький парнишка нарисовался? — Слышь, школяр, сюда иди!